Глава девятнадцатая. Со смертью босса действие душелова оборвалось, и в правую руку тут же винтилась жгучая пульсирующая боль. Кожу будто ошпарила кипятком. Я охнул, бросил кинжал в ножны, схватился левой рукой за бицепс, словно это могло унять разбушевавшееся знак Алана. Пока приток энергии хлестал через край, я этого почти не чувствовал, хотя паутинка начала пульсировать почти сразу после активных действий. Но теперь, когда энергия рассеялась, Знакалана запоздала, напомнила себе в полную силу. «Ну вот какого черта ему надо? Реакция на адреналин? На применение плети боли? И что, так теперь будет каждый раз? Хорошая же способность, ничего не скажешь!» Но это еще были цветочки. знак там мучил недолго. Пульсация стала быстро ослабевать, зато ему на смену в исцелившихся внутренностях вполне закономерно проснулся голод. Даже так... «Голод» с большой буквы. Сверхскоростная регенерация, решив проблему со здоровьем, породила следующую. Истощение организма. Сглотнув слюну, я уставился на тушу босса и двинулся к ней в состоянии сомнамбулы. То есть, почти ничего не соображая. Кинжал снова сам собой оказался в руке, а взгляд вожделенно зарыскал по туше, выискивая участок по аппетитнее, чтобы вонзить лезвие. Поднявшись на ноги и отряхнувшись от снега, жальник подошел к туше босса, несколько раз пнул ее в упругий бок, словно в автомобильную шину, затем, как на табуретку уселся на башку монстра. Все лучше, чем отдыхать на снегу. И не без иронии принялся наблюдать, как я двигаюсь в его сторону деревянной походкой, с горящей малочностью взглядом зомби. «Эк, у тебя морду-то перекосило!» Как ни в чем не бывало, заметил танк, когда я оказался в двух шагах от него. И строго предупредил. «Не вздумай лутать, башку оторву. Чуть все не испортил. Я тебя зачем сюда привел? За шкурами, балда! А ты что сделал? Едва не пустил мои усилия коту под хвост». Звук его голоса словно стряхнул на вождение. Усилием воли, взяв себя в руки, я остановился и глянул на тушу монстра совсем по-другому. «Спаси меня, Алан Темный, и эту мерзость я собирался жрать», Совсем с катушек слетел, да от нее вонь вблизи такая, что наизнанку выворачивает, словно босс перед смертью успел применить химическое оружие массового поражения. Хм, кажется, я все чаще поминаю Алана, и происходит это все естественнее. Тревожный звоночек. Что-то меняется в моем сознании, и меняется не по моей воле. Встряхнув головой и прогнав беспокойные мысли, через силу усмехнулся. Вообще-то я только что твою шкуру спас, или ты не заметил? Как думаешь, твоя жизнь ценнее подпорченной добычи?» Благополучный исход боя бесследно смыл злость Нажальника, не предупредившего о предстоящей драке. Получив опыт и восстановив жизнь, я теперь был ему даже благодарен за экскурсию. Можно сказать, он меня поставил на ноги радикальным способом. Сам о том не подозревая. Неудивительно, что хмурое недовольство сменилось симпатией. «Прогресс!» «Вообще-то твоя метка оступившегося так подгадила!» Парировал танк, пожав широкими плечами. «Был шанс справиться без осложнений. Да щит просел быстрее, чем я ожидал. Чуток переоценил силы. Я задаченно нахмурился. Уже и забыл про эту гадскую метку. А ведь правда, по-прежнему висит, и еще пять уровней будет радовать взгляд, распространяя на союзников веселенький дебаф». «Действительно, это могло повлиять на запас прочности щита танка. А еще не мешало бы разобраться, откуда у Душилова случился такой бешеный урон. Я обязательно разберусь, как только утолю жгучий аппетит и приведу разбредающиеся мысли в порядок. Не переживай, нам и босса хватит, чтобы одеть тебя полностью». Примирительно сказал я, оценив на глазок площадь, неповрежденной боем поверхности туши. «А этот уродец вообще съедобный?» «Не-а! И без моей обработки кинжалом сплошной яд!» Жальник, понимающий, усмехнулся. Затем распахнул на груди куртку, выудил из-за пазухи полупустой кожаный мешок и кинул мне шмат вяленого мяса из личных запасов с прилипшими крошками мусора. «Я так и думал, что тебя в дороге прихватит, как только начнешь выздоравливать!» «А какого ты таскаешь котомку под курткой?» «Не люблю, когда лишние вещи болтаются на плечах или поясе. Потеряются еще, да и мешают. Тут всего-то было, сгонять туда и обратно. Грызи уже!» Вытащив еще один кусок, разбойник озадаченно оглянулся кругом. «А зверь твой куда подевался?» «Ёпт!» «Он еще не договорил, а я уже сорвался с места и побежал, учуяв направление». Задним числом дошло, что сосущее чувство голода и бессилия не только мои. Фурия лежала в снегу, скрываясь за массивной филейной частью монстра. Приподняв лобастую голову, коротко глянула на меня каким-то потухшим взглядом и снова опустила ее на вытянутые передние лапы. Рухнув на колени перед дикошей, я бегло осмотрел ее тело в поисках повреждений. Облегченно перевел дух и ласково потрепал по загривку. «Да нет, все цело!» Лишь тонус почти на нуле, и энергия едва теплится в красном секторе. Теперь-то, когда мозги от волнения прочистились, и даже голод временно отступил на задний план, трудно было не сообразить, как я ее загнал за черту предельного изнеможения. Своим необдуманным лихачеством во время боя я едва не убил Дикошу, собственного питомца, которого так тщательно старался сберегать от всех вражеских происков. Метаморф, взрывная атака, Смертельный укол – минус 110% энергии. Какой же я идиот! Логическая связка. Душелов плюс духовная связь – только этот бешеный приток распределяющейся энергии и позволил Декоше выжить и не уйти окончательно в минус. Извинить меня может только одно обстоятельство. От эйфории Душелова на голодный желудок реально сносит крышу. Но теперь все будет в порядке. Я заставил Дикошу слопать свой кусок мяса. Зверюга даже жевала через силу. Обеспокоенный суетой жальник подошел ближе, чтобы понять причину. Снова углядев в его руках мешок, я молча протянул руку и цапнул. Не ожидавший такого коварства, танк выпустил имущество, удивленно глядя, как я бесцеремонно вытряхиваю на снег еще несколько кусков. Также молча всунул опустившийся мешок ему обратно в руку. «Чего творишь?» «А, понял». Жальник, видимо, глянул на фреймы моего питомца и грозами миновала. «Ну, тогда ладно». «Ага, Пета спасаю». Озабоченно буркнул я. «Мы-то с тобой перебьемся». «Да говорю же, что не против. Хочешь поиграть в мазохиста и терпеть голод? Это твой выбор». «Да уж, спасибо на добром слове». «Всегда пожалуйста, зуб». Жальник изогнул уголки губ в подобии улыбки, обнажив крепкие белые зубы. «Вот что, пока Пет отдыхает, займемся шкурой». Быстро крикуны респятся. Я забоченно приподнял брови. «Раз в сутки, но не в этом дело. Я, как смотритель подъемника, не могу надолго оставлять пост. Иначе штрафы пойдут, а потом меня выпрут с должности. Мне это надо. Давай уже шкуру сдирать. Она вообще-то подойдет на доспехи? Мы не зря старались». Отлично понимая его нетерпение получить обновку, я снова потрепал Фури по спине, мысленно прося у нее прощения, поднялся и шагнул к матке, вновь оценивающе пробежал взглядом по ее поблескивающей металлом туше. Ясное дело, что шкура на самом деле не металлическая, но такой вид сам по себе намекал на особенную прочность. Повреждений было не так уж и много. Десяток рассечений от мечей жальника – Обугленное пятно от копья пламени, величиной с футбольный мяч, допорванное да в клочья основания местечка, там, где прошлась когтистая лапа фурии. Думаю, да. Не вижу препятствий. И выглядит многообещающе. Вынес я вердикт. Я бы себе из этой шкуры что-нибудь сварганил. Визуально наметив участок примерно метр на метр, вонзил кинжал. Вернее, хотел вонзить. Но кончик лезвия предательски соскользнул. Лишь поцарапав бок твари, а кинжал по инерции едва не воткнулся мне в колено. Успел отдернуть в последний момент, отделавшись легким испугом и дырой в штанине. В сердцах выругался. «Тьфу ты, хрень металлическая! Кинжал не берет!» «Не в кинжале дело!» — снисходительно пояснил жальник, явно наслаждаясь моим замешательством. «Знал ведь, зараза, что так и выйдет, но все равно дал мне попробовать!» «Уровни и после смерти все еще имеют значение. Развеять монстра ты сможешь, раз руку к его убийству приложил. А вот освежевать...» «Понял теперь, зачем мелкие крюкуны были нужны? Вот с ними ты бы справился со своим пятнадцатым. А теперь отойди, салага!» Жальник потеснил меня плечом, вынимая меч. «Что бы ты без меня делал?» «Лечился бы в сторожке и присматривал за Фери. хмыкнул я в ответ. А не шлялся бы в поисках приключений по долине. «Сходи-ка, лучше, кристаллы сущности собери!» Он снова сунул мне в руки свой мешок. Хорошая мысль, но я все же на минуту задержался, глядя на его работу. У него процесс и впрямь пошел быстрее. Резал, хоть и с натугой, и бородатое лицо от усилий быстро раскраснелось, все-таки тварь старше него на три уровня. Но дело сразу сдвинулось с мертвой точки». Глянув напоследок в сторону дрихнувшей фурии, отправился за трофеями и пока бродил, выискивая в снегу почти незаметные шестигранники, вернулся к размышлениям обоя. Я вообще-то был почти уверен, что без моего драгоценного пламени урон душеловым по мини-боссу с паршивым кинжалом в руке выйдет печальным. Но приятно ошибся. Важно было понять, что же произошло, чтобы в следующий раз использовать все свои преимущества для достижения наилучшего эффекта. Поэтому первым делом просмотрел «Логи боя». Но там отразился лишь окончательный урон, без подробного расчета. Зато урон тикал такой, что «мама, не горюй!» Когда в полтора, а когда и в два раза выше расчетной нормы. Пришлось припомнить свои ощущения и разложить их по полочкам. Итак, «Душелов». Четырехкратный мгновенный урон и такой же растянутый во времени – Берем модификаторы силы, ловкости, классовый урон за очки специализации. Добавляем влияние классовых пассивок. Черт, они плохо уже получаются даже без пламени. Примерно полторы тысячи урона. Айда Душелов, при этом матка, не относится к тварям хаоса. А значит, солидную долю входящего урона должна была безбожно срезать ее защита. Фурия тоже внесла лепту взрывной атакой а ее смертельный укол добавил к яду танка несколько процентов, но убил матку, именно душелов, просадив ее жизнь примерно на 2500. Откуда же взялась тысяча сверх нормы? Первое, что напрашивалось на ум, влияние знака Алана Темного. Не зря же татушка так взбесилась. А началось это сразу после применения плети, которая при почти нулевой репутации с Аланом урона практически не наносит, лишь вызывает мучения у противника и тем самым замедляет его. И да, духовную связь тоже нельзя исключать. Скорее всего, я напрасно ищу единственную причину. И повышению урона послужило удачное стечение нескольких факторов. Душелов влил энергию в духовную связь. Та, в свою очередь, усилила Душелова, а вмешательство знака Алана внесло свой, пока неизвестный модификатор. Стоп! Синергетический эффект на таком расстоянии почти не чувствуется. Да и акселерация, включенная крохой для создания ремесленного алтаря, никак не влияет на боевые характеристики. Значит, эффект духовной связи отбрасывается, как незначительный, и остается лишь загадочный Аллан. Но об этом ли влиянии покровителя говорил Джер? Если так, то это действительно серьезная сила. А с прокачкой репутации станет и поистине могущественной». Наконец-то, обнаружив в снегу последний кристалл сущности, хотел уже бросить его в мешок к остальным. Но тут новая мысль заставила задуматься. Уставившись на этот дымчатый шестигранник на ладони, как фокусник на шляпу, из которой вот-вот выскочит ужасный сюрприз, я побрел обратно к жальнику. Кристалл второго ранга. Такой же у меня остался в руках после боя. А первым истратился тот, который я прихватил в сторожке. Почему-то автоматический выбор Душелова пал именно на него, хотя он был поврежденным. Зато третьего ранга. А может быть, все дело именно в этом, и Алан ни при чем. Машта ведь рассказывала, что чем выше ранг, тем выше энергетическая ценность кристалла. Да и жальник при разговоре в сторожке обронил, что отапливает очаг кристаллами третьего ранга, намеренно. Они больше остальных дают тепла и света то есть, как ни крути, а ранг имеет значение. «Помогать собираешься? Или лень будешь тренировать?» Задумавшись, я и не заметил, как вернулся и остановился возле активно препарируемой туши мини-босса. Танк уже прорезал со всех сторон первый кусок шкуры, и мы содрали его со склизкой синеватой плоти в четыре руки, пропыхтев еще не меньше пяти минут. Не позволяя себе передышки, он тут же принялся пилить следующий. Покосившись, неожиданно буркнул – «А ты еще тот подарочек, азуб. Зуб?» «Это ты о чем?» Я нахмурился. «С меткой убийства соклановца, с двумя петами, с покровителем и душеловым для полного комплекта. Передомажил меня на своем пятнадцатом уровне, почти не напрягаясь. Не могу не признать, красиво сработано. Сдается мне, что история, которую ты мне рассказал о песочнице, далеко не полная». Перечисление заслуг заставило усмехнуться. Если быть справедливым, ни на одно из этих достижений я не напрашивался. Алан Темный меня выбрал сам. Душелов, непредвиденная награда, убийство Соклановца. Вообще мутная история. Другого выхода я в тот момент не видел. Да и не хотел поступать иначе. Находился на эмоциональном взводе. Разве что Дикоша. ее приручение вполне сознательно. Но вот Ферри мне досталось в нагрузку. Но вопрос по поводу Душелова, конечно, вполне ожидаемым. Групповые логи боя просматривать могу не только я, а жальник ведь неполный дед, чтобы не проверить, с чего эта матка окачурилась столь стремительно. Что ж, это даже к лучшему. Раз исход боя его впечатлил, то теперь у меня есть дополнительный козырь для уговоров. Я еще не отказался от мысли затащить его в охотники. Никто в здравом уме не выкладывает все первому встречному. Спокойно парировал я. «То, что ты осторожен, это хорошо». Понимающий кивнул жальник, продолжая пилить шкуру мечом. «Без мозглых идиотов, мне здесь в долине не надо. Я-то сперва думал, ты обычный штрафник, как я. Но не мог понять, как ты умудрился выжить с таким подарком в брюхе от низуши. Ты ведь не хил, а воин. Вот и захотелось мне глянуть, что ты собой представляешь в бою. Душелов тут ни при чем, но я пока указывать на ошибку не стал». «Почему то так и думал, что поход к печати — просто проверка?» «Именно. Теперь о впечатлениях». Жальник смахнул ладонью под солба и снова вонзил меч в тушу. «Во-первых, ты не удрал в начале боя, как я тебе предлагал. Это уже кое-что говорит о тебе, как о личности. Но потом ты прямо во время боя начал хватать лут. И я чуть было не разочаровался, решил, что тебя жадность одолела». «А это, согласись, скверная характеристика для партнера. Этих Крисов и так на очаг каждый день прорва уходят. Тяжко без нормального угля. Но этот твой душелов изменил ситуацию в корне. Для этого ведь Крис понадобился. Ага. А ты догадливый, чертяка?» «Отлично. Вот как я вижу наше дальнейшее сотрудничество. Так, помогай». Мы снова вдвоем отодрали очередной приличный кусок. Затем общими усилиями перевернули тушу на освобожденный бок, чтобы добраться до остальной части шкуры. «Я действительно привел тебя не только ради шкур», признал жальник, снова берясь за меч, вымазанный лепкой сукровицей по самую рукоять. «Вот ты рвешься обратно в крепость, но я хотел показать, что мы вполне можем обойтись без нелюдей. Небольшая сечка не меняет общей картины. Мы справились, оба живы-здоровы». «А это после боя главное. Я отлично знаю в долине все места прокачки, знаю расписание, по которому восстанавливается логово. Надо будет побыстрее тебя поднять до 20 уровня, чтобы избавиться от метки оступившегося, а заодно репутацию с покровителем поднимешь. Заметь, для этой задачки нам не нужны ни долрогты, ни охтаны, ни низуши. Что скажешь?» Я ответил не сразу. Нарисованная им картина дальнейшего существования – меня не устраивало по многим причинам. Прежде всего, из-за своей близорукости. Но сперва требовалось обдумать аргументы, которые убедят танка в его неправоте. Не отжал, вдвоем проблему с цитаделью Крика не решить. Я вздохнул. Портить только-только начавшие завязываться отношения не хотелось, но и соглашаться на провальный план действий тоже. «Нам нужны союзники, и чем больше, тем лучше». Поэтому мне и нужно повидаться с долроктами. Они меня послушают. Приструнят коротышек. А затем и тебя легко перетащу в крепость. Никаких вопросов не возникнет. Допустим, ты действительно имеешь влияние, о котором тут треплешься. Но скажи ка мне вот что. Далеко продвинулись изгои за все это время, пока находятся в локации. Жальник усмехнулся и сам же ответил. Да ни хрена они не продвинулись. Все так же долбит цитадель Крика, без всякого видимого эффекта. А не ты ли в этом виноват, пусть и отчасти? Это каким же образом? Он выпрямился, удивленно возрившись на меня. Дернул меня черт за язык. Ладно, чего уж теперь останавливаться? Не сообщив изгоям о проходе в эту долину, из-за каких-то шкурных интересов, низуши, вне всякого сомнения, оказали всем медвежью услугу. «Не исключено, что именно по этой причине решение Эпика застопорилось. Крепость давным-давно должна была узнать об этой долине и о печати. Но ведь и ты поступил не лучшим образом. Вместо того, чтобы найти способ передать информацию далроктам и скоординировать цели, заблокировал доступ. Закупорился тут, как улитка в раковине. Ну, очень дальновидное решение». Это я еще мягко сказал, я мог бы просто заявить, что он сбрендил на почве одиночества. «Слушай, умник, посидел бы ты в моей шкуре в горных выработках ракшей!» Спокойно, жал. Я примирительно развел ладони, но на попятную идти уже не собирался. Надоело плыть по течению. «Я ведь с тобой не ссорюсь, я просто обсуждаю проблемы. Ты хотел услышать мое мнение, вот я и высказываю. И еще один момент ты не учитываешь». «Думаю, в крепости сейчас самый настоящий шухер». Джер так и сказал, что я со своим покровителем чуть ли не единственная надежда вырваться из инферна. «В очереди на возрождение моей души нет, а значит, меня будут искать. Если понадобится, всю локацию перероют». «Тебе нужны такие проблемы?» «В общем, нельзя отделяться. Наоборот, нужно объединять усилия, решать эту задачу сообща. Да и без засыпальницы у нас руки связаны». «К черту усыпальницу!» — резко бросил танк, и, вернувшись к прерванному занятию, принялся ожесточенно кромсать шкуру. «Сам подумай, люди после переворота не вернулись в крепость, не смогли. Уверен, что их вылавливали и истребляли по одному, как... да как крыс, пока у них не кончились сейвы. Мы там не нужны. Обойдемся своими силами. Очки сейва нередко капают за старшие логово». «Случайные задания или достижения. День за днем. Главное, не лезть на рожон и не дохнуть по глупости. Тебя я нашел. Найдем и других. Наберем людей, займем крепость по праву сильного, и чужаки там больше не будут командовать. Вот тогда и восстановим людскую популяцию». Я тяжело вздохнул. «Как же он не поймет, что это можно сделать проще, просто договорившись с долроктами, пока имеется такая возможность?» «Знаешь, я тоже зол на коротышек, и при случае припомню им то, как они со мной поступили. Но слепая месть не приблизит решение главной проблемы, не поможет выбраться из лунной радуги». Печонкой чую, не так это здесь работает. Разобщенность только ухудшит ситуацию. Допустим, все будет так, как ты сказал. Захватим крепость, вышибем чужаков, дальше что? Снова придется собирать силы, необходимые для рейдов на цитадель». Снова поднимать и растить бойцов. И сколько на все это уйдет времени? Да ты уже сейчас от тоски воешь, если послал Ракша в крепость, чтобы найти человека. А тебе не приходило в голову, что сроки на решение этого квеста могут быть ограничены? А вдруг они уже сейчас горят синим пламенем? С чего ты взял? Жальник недоверчиво усмехнулся, явно восприняв мои прогнозы как пустой треп. Помогай! Следующие 10 минут... Мы провозились молча, пока не содрали с монстра все, что годилось в дело. А когда закончили и выпрямились с заляпанными по локоть в маслянистой жиже рукавами, оказалось, что получилась приличная стопка шкур. «Наконец-то!» — проворчал жальник, и туша врага начала неспешно растворяться, отреагировав на его команду. А танк, воспользовавшись заминкой, с жестким прищуром глянул на меня. «А может, не берешь ракшей в свой клан?» С долей издевки предложил он. «Они изгоев, раз система это позволяет. Завоюешь доверие Ракшей, допустят к своей усыпальнице». «Мне и Ракши сгодятся». Я спокойно усмехнулся, выдержав его взгляд. «Иди, Аниса, да кто угодно, лишь бы для общей пользы. Я вообще не сторонник расовых предубеждений, поэтому и со сгоями рвать отношения не собираюсь. Вот же ты упертый. На себя посмотри». «Послушай, Жал, мне зарез нужно глянуть на список усыпальницы. Нужно было сразу это сделать при первом же разговоре с Джером, но я не сообразил, слишком устал тогда». «Не сообразил что? Тебе нужен кто-то конкретный?» — смекнул танк. «Ты попал сюда не один?» «Один, но...» «Помнишь, Дара?» На секунду он замер, недоверчиво нахмурился. «Откуда ты знаешь этого мага?» «Опять проверяешь?» «Он хил, маг, Доволен?» «Таких совпадений не бывает!» Ошеломленно пробормотал жальник. «Это же было месяц назад, не меньше!» «Дар был моим наставником!» «Был? То есть он погиб, я правильно понял? Здесь, в лунной радуге?» «Да нет же, но...» «Зря ты на это надеешься!» Жальник сразу поскучнел. «Это же закрытая локация! Только те, кто погиб именно здесь... «Возрождаются в усыпальнице. Ты списки лично изучал или с чужих слов говоришь?» «Сам не видел, но это вполне логично. Я понимаю, что шансы малы», – перебил я. «Машта мне о том же говорила, что не слышала о таких случаях. Но глянуть в списке все же не помешает, верно?» «Чтобы убедиться на все сто процентов. Вдруг Далрогты используют не все возможности усыпальницы. Или просто не хотят связываться с низкоуровневыми новичками» о которых вообще ничего не известно, кроме имени. «Неплохой был мужик». Жальник меня уже не слушал, задумавшись о своем. «Наверняка ему отомстил кто-то из тех, кого я лично отправил в репликатор». Он поднял на меня требовательный взгляд. «Я прав?» «Я тебе расскажу по дороге, как все было», — кивнул я. «Но пора возвращаться. Слишком долго Кроха остается без присмотра». «Да и собачий холод, надоел по самое не могу». Взволнованный новостями о Даре, жальник не сразу заметил, что я уже целую минуту смотрю на то, что осталось от мини-босса. А когда заметил, то пренебрежительно усмехнулся и предложил. «Можешь забрать себе. Такая хреновина, у меня уже есть. Полезная, но две вместе не работают. Отлично, даже не пришлось бросать жребий». Я улыбнулся и подобрал вещицу уже мысленно прикидывая, как лучше использовать ее очень даже неплохие возможности. Простое кольцо ранга, перстень. Тип предмета редкий. Прочность 90 из 120. Встроенная способность. Иллюзия совершенства. По выбору игрока поднимает ранг любой способности на плюс один. Затраты энергии нет. Время действия 1 час. Заряд 9 из 12. Применение способности возможно раз в три часа.